бог для обманщиков шум дизельного мотора будет меня в семь часов утра я открываю один глаз я все еще лежу на полу гостиной моя голова покоится между заварным чайником и бутылкой дешевого ямайского майского рома меня одолевают головная боль оля Буковский и неприятное впечатление дожавю я бреду к окну и цепляю за бамбуковую занавеску Дождь прекратился. Мелкий снег тихо падает на статую Данте-Алигьери. Мимо катится муниципальный снегоочиститель, посыпающий улицу солью и искрами. Зевая, я размышляю о том, откуда берется столько соли. Возможно, с островов Магдалены. Круговорот соли является превосходной иллюстрацией суетности бытия. Терпеливо осажденное морем за миллионы лет – Взорванная динамитом, измельченная, перевезенная в корабельных трюмах и перегруженная в снегоочиститель, разбросанная по Монреальским улицам, она в конце концов смывается в сточную канализацию и возвращается в океан, откуда произошла. Как же мы малы. Снегоочиститель исчезает за углом, и я отхожу от окна. В гостиной с прошлого вечера ничего не изменилось. Карта Аляски все еще расстелена на полу, прижатая по углам заварным чайником и пустой бутылкой из подрома. Старая трехголовая книга лежит на журнальном столике, рядом с парой грязных стаканов и расколотым компасом. Все на своих местах. Не хватает только старого матросского вещмешка, желтого плаща и Джойс. Я поднимаю бутылку, содрогаюсь, прикидывая количество приконченного накануне алкоголя, и чувствую, как скукоживается моя печень. Я старею? Дело в том, что я не привык так напиваться. Пора растворить все это под душем. По дороге в ванную комнату я инстинктивно бросаю взгляд на книжную полку и вглядываюсь получше. Между путеводителями образовалась непривычная брешь. Моя книжная воришка не изменила себе. Я быстро соображаю, что пропал водитель по Доминиканской республике. Я недоуменно разглядываю брешь, как любой другой разглядывал бы недостающий кусочек картинки загадки. Несколько сантиметров пустоты подытоживают все, что мне известно о моей книжной воришке. То есть почти ничего. Я еще обдумываю этот тонкий ключик к разгадке, когда обнаруживаю в ванной комнате старый свитер и еще влажные джинсы. Джойс сбежала, даже не захватив свою одежду. Прямо исчезновение из дешевого детектива. Ну, она точно не поскупилась на сюрпризы. Обыскав карманы джинсов, я обнаруживаю. Несколько монеток, в общей сложности 61 цент. Визитку книжного магазина SWGAM, на обороте которой я записал свой адрес. Скомканный кассовый чек. Sandweswetch один. 3.75. Счет компании «Гидроквебек», адресованный мисс Джойс Дусет, проживающей на Моцарт-стрит. Я смотрю на часы. До открытия книжного магазина осталось два часа. Я поспешно одеваюсь, бросаю одежду Джойс в старый пластиковый пакет и натягиваю зимние сапоги. Я сбегаю по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. Пересекаю парк Данте, даже не поприветствовав старого писателя. Пулей пролетаю мимо любимого итальянского кафе, чуть не попадаю под снегоочиститель и несусь по улице Касгрейн, зажав под мышкой пакет как мяч для регби. На углу Моцарт и Касгрейн я останавливаюсь перевести дух. Снег превратил знакомый перекресток в городской призрак. Несколько машин с приглушенным шипением проползают мимо. Пешеходов почти нет, магазины еще не открыты. Какая-то женщина прижимает нос к застекленной закрытой двери итальянской бакалейной лавки. Поколебавшись, она переходит улицу, минует красного неонового лосося рыбной лавки Шанагана и спешит к рынку Жан Талон. Потуже затягиваю шарф и рассматриваю таблички с номерами домов. Вскоре я обнаруживаю дом Джойс и два припаркованных перед ним полицейских круизера, Я пытаюсь спокойно оценить ситуацию и вскоре различаю четыре полицейских автомобиля, два обычных патрульных, бежевый «Малибу» без опознавательных знаков, его выдает антенна метрового диапазона, и белый фургон, не говоря уж о мини-вене «Журналь де Монреаль». Полицейских не видно. Спокойно. Возможно, между бегством Джойс и присутствием полицейских машин нет никакой связи. Я подхожу к подъезду, надеясь обнаружить признаки бытовой драмы — алые пятна, подозрительный дым, но вижу лишь электрическую гирлянду, обвивавшую искусственный рождественский венок. В углу вестибюля пластмассовый Санта-Клаус подмигивает и, похоже, смеется над всем миром. Я еще раз проверяю счет гидроквебека. Никакой ошибки, Джойс действительно живет здесь, В квартире номер 34. Я делаю глубокий вдох, распахиваю стеклянную дверь и поднимаюсь по лестнице. На третьем этаже репортер равнодушно расспрашивает Небритова, судя по тяжелой связке ключей на поясе консьержа с недокуренной сигаретой между зубами, и делает несколько снимков. Я обхожу эту парочку, консьерж бросает на меня странный взгляд, и двигаюсь дальше по коридору. Перед квартирой номер 32... «Путь мне преграждает полицейский». «Куда это вы идете?» — резко спрашивает он. «К другу». «В какую квартиру?» «Номер 35». Я называю номер, не подумав. По позвоночнику пробегает дрожь. «Что если полицейские явились с визитом к обитателю квартиры номер 35?» «Мой беспечный блеф может закончиться для меня трагически». «К счастью, я выбрал удачный номер, и полицейский милостиво отходит в сторону», но сначала внимательно рассматривает мое лицо. Дверь в квартиру номер 34 распахнута. Проходя мимо, я замечаю нескольких полицейских, суетящихся среди озадачивающей мешанины, грязной посуды, электронного оборудования, одежды, книг, компьютеров, сидеромов, клочков бумаги. Сидящий за письменным столом техник пытается включить компьютер, а двое подчиненных в белых перчатках пакуют начинку квартиры в картонные ящики. Джойс явно нет дома. «В общем, я ничего не узнал. И как теперь выбираться отсюда?» Я стучу в квартиру номер 35, пытаясь придумать, что скажу ее обитателю, но в голову ничего не приходит. Полицейский подозрительно наблюдает за мной, не отрывая глаз от моего пакета, как будто в нем не влажная одежда Джойс, а самодельная бомба из гвоздей, привязанных к кускам динамита. Я напускаю на себя невинный вид, рассматриваю сначала дверь в различных отметинах, затем потолок, пятна от заливов и пол, неопознаваемые коричневые круги. Через некоторое время становится ясно, что квартира номер 35, слава богу, необитаема, есть бог для обманщиков. Под настороженным взглядом полицейского Я возвращаюсь к лестнице и, затаив дыхание, осторожно спускаюсь. Нормально дышать я начинаю, только оказавшись на улице. Я еще на пару секунд задерживаюсь перед зданием, сжимая подмышкой пакет с одеждой Джойс. Снегоочиститель проезжает по другой стороне улицы, выплевывая на дорогу соль.